Шей говорит, то есть сказал нам о том, что атрибуты Всевышнего Аллаха делятся на два вида. Атрибуты сущности и атрибуты действий. Когда у Уляма говорят атрибуты, сущности, атрибуты действия, об этом сказал Аллах, об этом сказал Пророк. Нет, такого деления не сказал ни пророк, ни Всевышний Аллах, ни его посланник, саллаху алейкум. Однако ученый, изучая внимательно, Кураны Сунну есть такой, то есть такой путь называется истекра, внимательное изучение. Внимательное изучение. Изучение. Внимательно изучают, то есть нашли калла, о том, что у нас атрибуты делятся. Аллах, писал описал себя либо атрибутами сущности, либо атрибутами действий. И у вас, Баракуллауфикум, то есть перед тем, как разобрать на 12 странице, то есть сноска, 12 сноска, есть такая таблица, сифат, сифат. И делится на две, сифат субути и сифат сальвия. Что значит сифат субутия? Под сифат субутия написано «на афбат Аллаху ли на То есть сифат субутия первого, во-первых, атрибуты Всевышнего Аллаху Спантали, то, чем мы описываем Всевышнего Аллаха спонталя, делится на две части. Первая вещь – это подтверждение. Есть у нас подтверждение, это то, что подтвердил Всевышний Аллах в отношении себя, то есть то, чем он себя описал, субхану ва таля, в Коране или же на языке своего посланника, саллаху алейхи ва Что касается сальбия, это то, что отрицает Всевышний Аллах Субхану от себя. То есть, например, Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит у нас, Ляйса камислишай вахуассами аль басир Сифа или атрибут, слух и зрение. Это сыфа субутия, то есть подтвержденное в отношении Аллаха, или же Аллах отрицает от себя это качество. Подтверждает, то есть описывает себя, сами Аль-Басыр. В другом аяте Всевышний Аллах Субхана Аллах говорит, вамакарана робука, насия. И Всевышний Аллах ничего не забывал. То есть это как Сифа называется? Сифа сальбия. Всевышний Аллах отрицает от себя этот Всевышний Аллах Субхана говорит, лям ялид, валям юляд. Не родил и не был рожден. То есть атрибут или качество рождать или быть рожденным. Аллах отрицает от себя это качество. Вот это называется у нас как сальбия. И поэтому у вас тут внизу написано, манаф аллаху, она всехи. То есть Сифа сальбия. То, что Всевышний Аллах отрицает от себя. И поэтому для нас ваджибом является что? Точно так же отрицать от Всевышнего Аллаха. Очень важная вещь. Недостаточно просто отрицать. Вместе с отрицанием ученые, изучив Куран и Сунну, сказали, где бы Всевышний Аллах что-то от себя не отрицал, Он сразу же что-то другое, противоположное подтверждает. Он сразу же что-то противоположное подтверждает. Допустим, лям яли алям юлят. <музык> не родил и не был рожден, и не был никто подобный ему. И поэтому мы, когда отрицаем какие-то атрибуты от Всевышнего Аллаха Спонталья, говорим, что Всевышний Аллах Спонталья не делает зла. Что значит? Потому что Он справедливый. Аллах, Субхану Аталя, ничего не забывает, потому что Он знающий. Субхану Аллах, Субхану таля, как сказал Всевышний Аллах, Аллаху, ла илляхе, илля альхайю, Лята ахуза туаляна. Не берет его дремота и не сон, потому что он хайюн каюм Каюм, то есть тот, который нету, то есть у него нужды нету, не нуждается он, сам по себе он существует, сам по себе ни в ком не нуждается. Мы существуем только из-за Аллаха Субхану Мы существуем только из-за Аллаха То есть воздух, это же риск или не риск. Если Аллах Субхана не даст нам риск, воздух всего лишь на одну минуту, всю жизнь на Земле становится. Аллах, Субхану Он ни в ком не нуждается. Он сам по себе существует, Субхану Вот это и есть сифа Тукайюмия. То есть сущий сам по себе существует, в отличие от нас людей. И поэтому, если мы какое-то качество отрицаем, исходя из Кур'ана, и Сунны Пророка, sallam, мы когда отрицаем, должны подтверждать противоположное. Запомнили это правило? То есть, какое бы мы качество не отрицали, мы помимо этого обязательно подтверждаем противоположное. В отличие от муатазелитов, джахмитов и ашаритов. Они только отрицают, но противоположное не о противоположном не говорят. Потому что у тебя отрицание не будет полнотой до тех пор, пока ты не подтвердишь противоположное. И поэтому я сказал, если ты к царю придешь и скажешь, ты не вор, и не бандит, и не злодей, и не грабитель, этим самым ты его хвалил нет? Нет. Потому что, я говорю, если я скажу, ты не вор, потому что ты никогда не воруешь жиле, потому что у тебя имущество очень много, и ты самый богатый. И ты не злодей, потому что ты самый справедливый. И так далее. Вот так. Этим самым уже это же царю понравится, так, нет, среди людей. А что тогда сказать о Всевышнем Аллахе Спанатале? Значит, мы сказали, атрибуты Всевышнего Аллаха Спанатале в Коране возделяется на Субботе и Сальбе. То есть Субботе, то, что Аллах Спанатале описал себя и посланник, подтвердил в отношении себя, а Сальбие то, что отрицает. Третье качество. Есть, допустим, атрибут, ты изучаешь в Куране, допустим, Всевышний Аллах, Субханава Талли, описал себя в Куране тем, что у него есть лик, сказав, «Ваяб кавач в Всевышний Аллах, Субханава Талли, то есть это очень важная вещь, есть атрибуты, которыми себя не описал и не отрицает от себя. То есть есть вещь, которую ты не хочешь к Куране, Аллах не подтверждает и не отрицает. Что мы должны в таких местах говорить? То есть сейчас я вам скажу, допустим, Всевышний Аллах Субханна Атали описал себе тем, что у него есть рука, сказав, ядуллахи фаукадихим. То есть внимательно слушайте, вот то, о чем говорю, кому непонятно, переспросите. Всевышний Аллах сказал, ядуллахи фаукадихим. Аллах описал себя тем, что у него есть рука. И мы знаем, когда мы говорим о руке Всевышнего Аллаха, мы ничего не представляем. Почему? Потому что Аллах сказал, что нет ничего подобного ему. То есть ты представить этого не можешь. Всевышний Аллах, у него плечо есть или нет? Что мы скажем? Мы скажем, Аллах, тот, кто говорит нет, он не прав. Тот, кто говорит есть, он не прав. Почему? Потому что он заходит валя в аят, «Валя саля и не входи в то, о чем у тебя знаний нет. Аллах, Атали, тебе сказал, что у меня нет плеча? Нет, не сказал. Аллах, Субтитры сказал, что у меня нет плеча? Нет. Поэтому молчи, поэтому молчи, молчи и ни в коем случае об этом не говори. Понятно, да? Баракулуфикум, вот это вот очень важно, то есть правило номер один, которое мы сегодня взяли, то, что у нас атрибуты Всевышнего Аллаха Субтитры делятся на два. То, что Аллах подтвердил в отношении себя, и то, что отрицал от себя. А есть атрибуты, которые Аллах и не подтвердил, и не отрицал. Мы о них молчим. Мы о них молчим. Дальше у вас таблица идет, то, что у вас атрибуты, которые подтвердил в отношении себя Всевышний Аллах Есть атрибуты сущности, есть атрибуты действий. И также у вас есть третий вид это атрибуты действий и сущности вместе. То есть, что это значит? Атрибуты сущности Барак Лауфикум, как у вас написано внизу, то есть правило АЛЛЯТИЛЯТАНФАКУАНИЛЬМАУСУФ. Что значит атрибуты сущности? Аллах лучше, чем все эти примеры. В отношении человека, я вам когда объясню отношение человека, вы поймете, что значит в отношение сущности Аллаха Санаталя. В тебе, в человеке есть атрибут сущности, есть атрибут действия. Допустим, когда я говорю, у тебя голубые глаза. У тебя бывает так, что один день те голубые, другой день зеленый, третий день карий. Всегда у тебя с самого рождения до конца смерти глаза голубыми остаются. Конечно, если как он извне не будет мешать, там операции и так далее, или линзы и так ты, Вот это называется у тебя как атрибут сущности. Я говорю вторая вещь, у тебя поднятые руки. Ты можешь руки поднять или не можешь вверх вот так? Можешь. Это атрибут сущности или атрибут действия? И атрибут действия. Почему? Потому что ты поднимаешь руки только тогда, когда захочешь. Ты же всю жизнь с поднятыми руками же не ходишь. В отличие от голубых глаз. Понятно, да? И вот у вас, баракулуфикум, есть у тебя атрибут сущности, как мы сказали, голубые глаза, есть атрибут действия. А это как поднятые руки, поднимать руки. А есть атрибут сущности и действия, а это, допустим, разговор. Человек с рождения, то есть как только маленький начал, начал сдавать какие-то буквы, и до самой смерти о чем-то говорит. Это атрибут сущности, так и нет, то есть качество, то, что он может разговаривать, атрибут сущности. А с другой стороны, ты всегда, то есть, без, без, без перерыва говоришь-говоришь-говоришь, или говоришь, говоришь, иногда и останавливаешь, и когда только хочешь, говоришь. То есть, с другой стороны, это атрибут действия. То есть, поэтому мы говорим, разговор в отношении тебя, человека, он атрибут сущности и действия вместе. Атрибут сущности и действия вместе. «Валилляхима салла Еще раз повторяю, Аллах лучше, чем все эти примеры. «Валай саками свящай». «Нет ничего подобного ему». Изучая имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, ученые сказали, что у Аллаха есть атрибуты сущности, которые постоянно в Аллаха, как он об этом сам себе описал, а это допустим, айлим, знание. Всевышний Аллах описал о том, что он всегда знает, так или не так. Или же Всевышний Аллах описал себе где-то в Коране, что он иногда знает, иногда не знает. Нет. Ва Он каждую вещь знает. Всевышний Аллах субхана таля обладает качеством лицо. Аллах субхана это его сыфа затия. Аллах таля обладает руками это его сифа затия. Аллах субхана таля сходит каждую третью часть на первое небо. Сифа затия или сифа фиалия? Сифа -фи Почему? Потому что вот сифа затем аль который не отходит от того, кого ты описываешь этим действием, а сифа то есть атрибут действия когда делается вот здесь у вас написано аллатие тесфу бимашие эти его то есть когда захочет тогда делает когда не захочет тогда не делает теперь смотрите а третий то есть третий перед тем как продолжить третий вещь сутиес велимаан этот когда допустим каляму ла то есть слова Всевышнего Аллаха Суманата Всевышний Аллах всегда говорил говорит и будет говорить суманаталле поэтому это сифа. Датия, то есть как мы говорим, то есть, еще раз вернемся к человеку, описан человеку, когда мы говорим у человека сыфа, датия, допустим, то есть как понять? Вот мы говорим, человек говорит, и человек не мой, не разговаривает. То есть сыфа, вот у человека, который не разговаривает, что он что? Не мой, так или не так? А другой человек мы же не говорим так, что он иногда не мой, иногда не не мой. То есть, там я, я же 24 часа в сутки не разговариваешь, так или не так? Кто-то может быть думает, что я разговариваю, что не-не, не с не, не, не, то есть, и, ну поэтому мне никто не может описать тем, что я не мой, так или не так. Одна говорит, иногда, говорит, иногда не говорит, но у него качество, то, что это разговаривающий человек, может разговаривать, умеет разговаривать, так или не так. У лучше, чем все эти примеры, когда мы говорим о Всевышнем Аллахе о, его, о том, что его качество это речь, говорим, что это цифра фиали и сифа затия вместе. Сифа затея почему? Потому что написан Всевышний Аллах разговором всегда. Как он есть, существует Всевышний Аллах в у него нет начала, ни не конца, точно так же, в Супан описан этим цифром То есть своим атрибутом это говорить разговаривать. И в это же время он тоже у нас является сыфа фиалия. Когда захочет, разговаривать Когда захочет, не разговаривает. Субханаху ватар. Для чего мы берем такое разделение? Это разделение улема ахли сунна уль-Джама. Давайте теперь посмотрим вахли Бида, Ашариты, Матуридиты и подобные им. Матазилиты, Джахмиты. Они говорят, что Всевышние... Почему? То есть что их заставило отрицать огромное-огромное количество имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субхану а это то правило, о котором я говорю на прошлом уроке. Когда их разум покрылся скверной, скверной уподоблением, это их заставило что делать? Искажать. Это их побудило искажению. Когда их разум покрылся скверной уподоблением, это их заставило что? Изменять. Они сказали, мы не имеем права описывать Всевышнего Аллаха Субхана атрибутами действий. Почему? Потому что они говорят, что действие, которое не было, а потом оно появилось, им может быть описан, то есть только я человек. Почему? Потому что меня человека не было на Земле. И я родился, допустим, в 70-м году. И когда я появился в 70-м году, только потом я начал двигаться. А почему я до этого двигался? Потому что меня раньше не было и точно так же видите как начаса тулякуль то есть вот это скверный мозгов сравнение и точно так что значит точно так Они говорят, точно так же, Аллах. себя в сравнении с кем с аллахом лезла если аллах спал, мы скажем то есть судный день севышний алпан говорит о руббука вальмаля кусов панцовфа и придет господь и придут ангелы рядами когда придет господь придет значит до этого не приходил не имеем права если мы скажем что он придет значит он до этого не ходил значит его раньше не было поэтому мы не имеем права говорить по аллаху что он приходит Если мы скажем, что Аллах Субхану не исходит на, на первое небо, не имеем права, то есть до этого не сходил, потом не сходит. Нет, только так у человека бывает. И поэтому ширкам, ширком или многобожим в отношении, в разделе имен и атрибутов Аллаха субхана Аллаху что проявлением ширка, это законы, которые касаются нас людей, законы, касающиеся нас людей, уподобля, уподобля, и употреблять в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Атаху. То есть, до чего люди глупые, Субханаллах. У нас, когда появился Ньютон, узнал или же обнаружил такое качество, как притяжение. Как все знаете, учили же в школе, сидел под яблоком, яблоко по голове упало. О, пришла смерть, есть притяжение. Почему яблоко именно вниз полетело? Почему оно не улетело вверх, направо? Потому что есть что? Притяжение. И поэтому любой предмет, бараклауфиком какой бы ты сверху ни кидал, он всегда Падает. Почему ты стоишь на Земле? Потому что есть сила притяжения. Потому что есть сила притяжения. И чем э, то есть, плотность предмета, как сказать, э, больше, чем плотность предмета больше, тем он быстрее падает. То есть больше есть причин для притяжения. И они, то есть вот эти аж ариты, говорят, смотрите, как они сравнивают Аллаха с человеком. Говорят, мы не имеем права говорить о том, что Аллах возвысился на трон. О том, что Аллах надо... Почему? Если мы скажем, что Аллах на троне... Он, получается, нуждается в этом троне. Ему придется опираться. Эти люди, честно сказать, даже не со стороны людей, со стороны чего? Физики, эти люди двоечники в школе будут. Потому что ты, извините мне за выражение, больному этому человеку мы обратимся, ты почему сидишь, когда на студии нуждаешься в стуле? Если из-под тебя стул уберут, то ты упадешь. Потому что есть такая вещь, называется закон. Притяжение, так или не так? Есть закон притяжения. Если тебя 12-15 тысяч метров воздух поднять, стул не под тобой будет. Стул на тебе будет. Так или не так? Почему? Стул будет в тебе, может быть, нуждаться, а не ты в стуле. То есть ты уже стул держишь, чтобы он от тебя не отлетел. Почему? Потому что там уже... 10 тысяч видишь, там уже нету закона притяжения. И это в отношении тебя, Всевышнего, тебя, простого человека, и то закон притяжения не везде действует. Так или так? А что ты тогда хочешь, Вали язубля, этот закон внедрить в отношении Всевышнего Аллаха, Субхан и говорит, что он нуждается в троне? Видите как? И вот поэтому они сказали, мы не имеем права описывать Аллаха, Субхан Таля атрибутами действия, потому что атрибуты действия, то есть говорят Афаль. Это, говорит, халадис, новая вещь. И новая вещь, ей только описана, новая вещь, которой не было. И поэтому мы от в пантали отрицаем. И поэтому они отрицают все атрибуты Всевышнего Аллаха С.А. И, кстати, многие из вас даже не представляют, если вы не знаете, то вам в Азгаре, или же в выпускнике Азгара, которые поехали домой, вам преподают, они отрицают такие атрибуты, даже как милость Всевышнего Аллаха С.А. Спросите у любого шарита, «Халь Аллаху ярхам?» халь Аллаху ярхам, Аллаху спонтрилмиле спонтрилляет, а они говорят нет. Если он тебе скажет да, значит, он в Азаре на двойке учился, не знает своего мазаба. И как мы здесь доказали многим братьям, ашаритам, то, что мы, мазаба Шаритов, лучше, чем они знают. Начинаем говорить то есть, с ними, то есть как мы, допустим, говорить будем, когда о видении Всевышнего Аллаха на том свете. Я вам приведу примеры, то есть как это ашариты попадают над этим. Потому что у нас здесь нету таких грамотных, может быть единиц, и вот они об этом тебе прямо не говорят. Они потому что шайтаны, боятся тебе прямо, говорить, что Аллах тебе милость не проявляет. Приходит новый человек в ислам и скажет, я слышал в вашей религии Аллах милостливый. Если он скажет этому человеку, нет, молись, Аллах у нас не милостливый. Разве этот человек после того, как он столько грехов сделал, жил в куфре, жил в ширке, делал большие грехи, разве этот человек когда-нибудь зайдет в вашу нашу религию? Скажет, он, я такого Бога не хочу. Я такого бога не хочу, так или не так. Потому что они говорят, что «рахма». «рахма». Это говорят, то есть когда мы говорим «аллаху ярхам», это говорит, то есть почему, смотрите, как они подходят, почему они отрицают. «рахма» – это говорит «майлюль кальб». Склонение сердца. То есть когда, говорит, человек проявляет милость? Когда его сердце сжимается. Сжимается, то есть и склоняется к тому, кого он милцит, это вот проявление милости. А если мы скажем, что Аллах Ярхам, получается у него сердце, и сердце, что он тоже склоняется. Поэтому говорю, что Аллах Субхана тальчо не милости. Тайба, а что сделать с аятами Ар-Рахман, -Рахим». рахим Нет, это говорит Рахма, и делает ему Тауиль, тахриб, изменяет, как говорит? Это говорит Ирада Тулихсан, желание добра, желание добра, видали? И как мы сказали в Бара вот эти сейфатульфиалии, они отрицают. А мы же, ахлисунна альхамдулилла, исходя из курана и сунны, в соответствии с пониманием кого? С подвижником. Поняли то, что Аллах Субхану описан атрибутами сущности, то есть которыми он всегда описан, и атрибутами действий, потому что Аллах Субхану Он, во-первых, фаалюн лима юрит делает то, что Он захочет. Во-вторых, если он себя описал какими-то действиями, я не сравниваю с человеком. Почему? Потому что он сказал, что чай, нет ничего подобного ему субхану и помимо этого, то есть не то, что нет ничего подобного ему, ваху вас в этом же тебе. И он слышащий, видище, говорит, ватия, ла То есть сегодняшняя наша цель, то есть цель сегодняшнего урока, когда мы зашли в именно атрибуты, то есть, чтобы мы, братья, все убедились, что в изучении имен атрибутов ничего страшного нету, как это многие братья боятся. Мне кажется, это наоборот, наверное, интересная тема, думаю. Просто варакулфикум, самое главное, какую бы мы тему не разбирали, мы должны разбирать как? Аля хаджи Салев. По примеру, по пути Салев, по пути пророка и его сподвижников. Таким путем. Один из братьев, который здесь учится, рассказывал. У них был один брат, араб, преподавал им в России. И этот брат, то есть, видно был араб учился в Асгарии, у него была шарицкая атыда. И говорит этот наш российский брат, здесь сейчас он учится, я когда у него спрашивал про кадр, про предопределение, он мне рассказывал, что по ашаритски". И я говорю, в Аллахе, когда у него сидел, у меня иман падал, говорит. Выхожу от него, у меня чувство вера упало. И однажды в один из дней я к нему пришел и говорю, когда ты мне расскажешь про предопределение, у меня вера падает. И этот рапс, Аллах, когда эти про определения рассказывал, у меня в самого веру падает. Mm -hmm. <laughs> Почему? То есть потому что он не по манхаджу салиф приходил рассказывал. Так или не так? А кто-то по манхаджу салиф разговор рассказывает, рассказывает Аллах Субханта, Имнна Майму Минуна, Лазина, и задуки Аллаху, уладживят кулюбугу. Также войсло, а задатхумимана, то есть аяты, эти аяты, задатхумаймана, добавляют им веру. Ну какие аяты? Которые аяты, те, которые были не способны пророку Сауслям, и которые объясняются в том виде, который ему объяснял пророк Сауслям, и его сподвижники после него. Вот это тебе добавляет. И пай, когда мы зайдем в тему предопределения, иншалла, иншалла, иншалла Всевышний Аллах, прошу его обличительно посмотрите, мы выйдем и отсюда, и у нас вера будет переполнена, иншало. будем чувствовать, как у нас вера поднимается, когда мы будем говорить о предопределении. И также именно имена и атрибуты Аллаха. А в наше время многие братья, даже из тех, кто себя приписывает, боятся про эти темы говорить Это неправильно. Это неправильно.